работает у нас уже шесть лет, и я ему полностью доверяю. Есть еще одна причина, по которой Престон от этого дела отстранять нельзя. Сейчас я все объясню. Давайте посмотрим правде в глаза. Из Министерства обороны происходит умышленная утечка сведений. Сэр Перри Джонсон Грюмкин кивнул. Можно также предположить, что ее организатор. Я назову его приятелем. Сознаёт им документы пропали однако скорее всего он не знает об их возвращении к нам тем не менее он очень обеспокоен и лег на дно если я пущу по его следу целую свору ищейки он сообразит, все кончено не хватало только чтобы он улизнул, а потом устроил пресс-конференцию в Москве в связи с этим я предлагаю пока вести расследование без лишнего шума и смотреть что получится Да, если Престен, как новоиспеченный глава бюро А, первого отдела Кустаси, якобы в рабочем порядке проверит в министерстве соблюдение режима секретности, это никому не покажется странным. Клону Престено хорошее прикрытие. И будем надеяться, что приятель ничего не заподозрит. Сидевший на другом конце стола сэр Найджел Ирвайн кивнул. Разумно. А вы нам ничем не способны помочь, спросил Энтони Плэн. Можно кое с кем побеседовать? уклончиво ответил Ирвайн, подумав: "Андреев, надо встретиться с Андреевым". Я осведомился. А что скажут ваши доблестные союзники? Сообщать им или некоторым из них об утечке придется вам самому, напомнил Эрвайну Плэн. Так каково на этот счет ваше мнение? Сырнай же возглавлял МИ-6 уже семь лет, до выхода в отставку ему оставалось меньше года. Опытный, проницательный, уравновешенный, он высоко ценился в кругах союзных разведслужб Западной Европы и Северной Америки. Однако принести такую весть не шутки и далеко не самая красивая лебединая песня ирвин вспомнил об Алане фокси, главном связном ЦРУ в лондоне. этот острый на языке довольно высокомерный человек не упускал случая посмеяться над МИ-6. найджил пожал плечами и с улыбкой ответил: "я согласен с дарнердом. приятелью сейчас туго. думаю, можно быть уверенным, что в ближайшее время он не бросится похищать новую пачку секретных документов" с союзником лучше пойти уже добившись некоторого успеха надо хотя бы приблизительно оценить размер нанесенного ущерба я бы сначала посмотрел чего сумеет добиться престон подождал немного хотя бы несколько дней да оценить ущерб очень важно кивнул сэр Энтони но это почти невозможно пока мы не поймаем приятеля и не уговорим его ответить на некоторые вопросы Так что пока мы полностью зависим от успехов Престона. Успехи Престона, пробормотал кто-то из собравшихся. Звучит как название книги. Члены подкомиссии "Парагон" стали расходиться. Несменяемые помощники министров поторопились к своим шефам для конфиденциальной беседы, а сэр Мартин Фланнери не спешил, сознавая, Придется пережить несколько неприятных минут на ковре у Маргарет Тэтчер. На завтра в Москве состоялось первое заседание другого комитета. Майор Павлов позвонил Филбе где-то перед обедом, сообщил, что заедет за товарищем полковником в 6 отвезёт его к товарищу генеральному секретарю ЦК КПСС. Сильмин догадался, его предупредили заранее, чтобы он спел протрезветь и надеть подобающий случаю костюм. Занесенные метели дороги в тот вечерний час были запружены еле ползущими машинами. Однако чайка с номерами МОС мчалась по левому ряду, предназначенному для властей называемых на западе жирными котами. Элиты властители того, во что выродилось бесклассовое общество, о котором мечтал Маркс, в государстве чётко разделённого на классы, слои и касты, типичной бюрократической иерархии.